Глава 9. Следы. Катя не задавала никаких вопросов. Она и не надеялась, что Страшилин станет подробно объяснять ей всё. Не тот, кажется, человек. Она просто молча слушала и не строила пока ни версий, ни выводов. Слишком мало информации. Когда шли обратно к коттеджу, Страшилин разговаривал с участковым. Тот объяснял, в посёлке немало пожилых. Дети работают в столице, а в коттеджах живут их детки и бабки. Некоторые с прислугой, с сиделками. Пенсионеры в основном сидят на своих участках, но многие гуляют до речки и обратно, до магазина и обратно. Это такой традиционный эмоцион. Магазин местный, вообще магнит притяжения. Многим старикам там и не надо-то ничего. Дети, родственники, всё на машинах привозят. Но поход в магазин – это как лекарство от постылой загородной скуки. Делать-то в посёлке особо нечего. Вот стародёж и бредёт в центр посёлка, там магазин, там поселковая администрация, там сплетни, новости, встречи, разговоры. Насчёт пожилого мужчины в зелёной куртке и серой кепке надо поспрашивать именно там. Туда также любят приходить и отдыхающие из муниципального санатория для пожилых и ветеранов, Соловьёва. Среди отдыхающих поискать тоже стоит. Участковый распрощался со Страшилином у калитки и вместе с сотрудниками ОВД отправился на поиск незнакомца. А Страшилин даже в дом не стал входить, вызвал эксперта-криминалиста. Севаков уже уехал, и в доме остались лишь его подчинённые. Эксперт, молодой, и чрезвычайно деловитый, вышел на крыльцо покурить. Страшилин протянул ему свою пачку сигарет. Они закурили оба. Страшилин выпустил дым колечками. На смирную Катю он, кажется, вообще не обращал внимания. А он нет, поглядывал. «Прошу прощения, сигарету?» «Нет, спасибо, я не курю», — сказала Катя. «Я дважды бросал. Неудачно», — сообщил Страшилин и повернулся к эксперту. «Что у нас со следами?» «Два фрагмента, особо на этом не разбежишься». «Идентичные?» «Нет, разные», — сказал эксперт. «По крайней мере, тут в доме помимо хозяина побывало ещё два человека». «Мужчина и...» «Нет, мужских следов мы не нашли». «Оба фрагмента следов женских», — сказал эксперт. «Передняя часть, носок. Все признаки указывают на то, что это женская обувь». «То есть две женщины приходили к Уфимцеву?» — переспросил Страшилин. «Именно». «Ну, одну-то из них мы, возможно, знаем», — Катя проследила взгляд. Страшилин смотрел на дом напротив. Маленький одноэтажный особняк из силикатного кирпича под зелёной железной крышей. Участок весь зарос. У невысокого забора сетки теснились рябины. Их алые грузьи полыхали, как факелы. Мадам Глазова, 82 лет, изрек Страшилин. Вы умеете разговаривать со стариками? Катя поняла, что это вопрос к ней. Умею. Они любят, чтобы их слушали до конца, как бы длинно они ни излагали суть происшедшего. А, вот даже как. Страшилин снова выпустил дым колечками и смел сигарету. «Ну, тогда поможете мне сделать этот допрос покороче».